Часть вторая, глава восьмая. «Господа, я никого из вас не ожидал?» — начал князь. «Сам я до сегодня был болен. А дело ваше...» — обратился он к антипу Бурдовскому. «Я еще месяц назад поручил Гавриле Ардальоновичу Иволгину, о чем тогда же вас и уведомил. Впрочем, я не удаляюсь от личного объяснения, только согласитесь, такой час...»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 губами С разобиженным дрожанием в голосе, с брызгами летевшими изо рта, точно весь лопнул или прорвался, но так вдруг заторопился, что с десяти слов его уж и понять нельзя было. «Это было по-княжески!» — прокричал визгливым, надтреснутым голосом и Ипполит. «Если б это было со мной, — проворчал боксер, — то есть если б это прямо ко мне относилось, как к благородному человеку, то я бы на месте Бурдовского, я...»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 Лебедев, когда еще входили гости, подскочил сбоку к елизавете Прокофьевне, за милостями которой ухаживал, и ни слова не говоря, вынув из бокового своего кармана эту газету, подставил ей прямо на глаза, указывая отчеркнутый столбец. То, что уже успела прочесть елизавета Прокофьевна, поразило и взволновало ее ужасно. «Не лучше ли, однако, не вслух?» — пролепетал князь, очень смущенный. «Я бы прочел один. После». «Так прочти же лучше ты. Читай сейчас, вслух». «Вслух!» — обратилась Елизавета Прокофьевна к Коле, с нетерпением выхватив из рук князя газету, до которой тот едва еще успел дотронуться. «Всем вслух, чтобы каждому было слышно». Елизавета Прокофьевна была дама горячая и увлекающаяся, так что вдруг и разом, долго не думая, подымала иногда все якоря и пускалась в открытое море, не справляясь с погодой.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 из тех, впрочем, отпрысков, которых еще деды проигрались окончательно на рулетках, отцы принуждены были служить в юнкерах и поручиках и по обыкновению умирали под судом за какой-нибудь невинный просчет в казенной сумме, а дети, которых, подобно герою нашего рассказа, или растут идиотами, или попадаются даже в уголовных делах, на что, впрочем, в видах назидания и исправления оправдываются присяжными». Или, наконец, кончают тем, что отпускают один из тех анекдотов, которые девят публику и позорят, и без того уже довольно зазорное время наше. Наш отпрыск назад тому с полгода, обутый в штиблеты по-иностранному и дрожа в ничем не подбитой шинелишке, воротился зимой в Россию из Швейцарии, где лечился от идиотизма. Сик. Надо признаться, что ему везло-таки счастье.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 а может быть из за пересыпанную с изли дачу розок подчиненному в старое то время помните господа наш барон взят был из милости на воспитания одним из очень богатых русских помещиков этот русский помещик назовем его хоть п владетель в прежнее золотое время четырех тысяч крепостных душ крепостные души понимаете ли вы господа такое выражение я не понимаю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 Можно было положительно сказать, что по крайней мере одна треть оброку всего прежнего крепостного состояния получалась содержателем парижского шато-де-флёра. Тот и счастливый-то человек. Как бы то ни было, обеспеченный П. воспитал сиротку-борчонка по-княжески, нанимал ему гувернёров и гувернанток, без сомнения хорошеньких, которых, кстати, сам привозил из Парижа. Но последний вроде барский отпрыск был идиот. Шато-де-Флёрские гувернантки не помогли, и до 20 лет наш воспитанник не научился даже говорить ни на каком языке, не исключая и русского. Последнее, впрочем, простительно. Наконец, в русскую крепостниковую голову П зашла фантазия, что идиота можно научить умов в Швейцарии.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 Испугавшись, наконец, безденежья, опущав всего аппетита своего двадцатипятилетнего тунеядца, он обул его в свои старые шкиблетишки, подарил ему свою истрепанную шинель и отправил его из милости в третьем классе нах Русланд. С плеч долой из Швейцарии, казалось бы, счастье повернулось к нашему герою задом. Не тут-то было-с. Фортуна, убивающая голодную смертью целую губернии проливает все свои дары разом на аристократика, как крыловская туча, пронесшаяся над иссохшим полем и разлившаяся над океаном. Почти в самое то мгновение, как явился он из Швейцарии в Петербург, умирает в Москве один из родственников его матери, бывшей, разумеется, из купчих, старый бездетный бобыль, купец, бородач и раскольник, и оставляет несколько миллионов наследства, бесспорного, круглого, чистого, наличного, и, вот бы нам с вами, читатель, все это нашему отпрыску, все это нашему барону, лечившемуся от идиотизма в Швейцарии. Ну, тут уж музыка заиграла не та, около нашего барона в штиблетах, приударившего было за одну известную красавицей-содержанкой, собралась вдруг целая толпа друзей и приятелей, Нашлись даже родственники опуще всего целые толпы благородных дев алчущих и жаждущих законного брака и чего же лучше аристократ миллионер идиот все качества разом такого мужа из фонарем не отыщшь и на заказ не сделаешь это это уж я не понимаю вскричал иван федорович в высочайшей степени неготвания перестаньте коля вскричал князь умоляющим голосом Раздались восклицания со всех сторон. «Читать! Читать во что бы то ни стало!» Отрезала Безавета Прокофьевна, Видимо, с чрезвычайным усилием себя сдерживая. «Князь, если оставят читать, мы поссоримся». Нечего было делать. Коля, разгоряченный красной волнений, Взволнованным голосом стал продолжать чтение. Но между тем, как скороспелый миллионер наш Находился, так сказать, в империях Произошло совершенно постороннее обстоятельство. В одно прекрасное утро является к нему один посетитель с спокойным и строгим лицом, с вежливую, но достойную и справедливую речью, одетый скромно и благородно, с видимым прогрессивным оттенком в мысли и в двух словах объясняет причину своего визита. Он — известный адвокат. Ему поручено одно дело одним молодым человеком, Он является от его имени. Этот молодой человек есть не более, не менее, как сын покойного п хотя носит другое имя. сладострастный п обольстив в своей молодости одну честную, бедную девушку из дворовых, но европейски воспитанную, причем, разумеется, примешались баронские права миновавшего крепостного состояния, и заметив неминуемое, но ближайшее последствие своей связи, выдал ее поскорее замуж за одного промышляющего и даже служащего человека с благородным характером, уже давно любившего эту девушку. Сначала он помогал новобрачным, но скоро ему в принятии от него помощи было отказано благородным характером ее мужа. Прошло несколько времени, и п мало-помалу успел забыть и о девушке, и о прижитом с нею сыне своем, а потом, как известно, и умер, без распоряжений. Между тем его сын, родившийся уже в законном браке, но возросший по другою фамилией и совершенно усыновленный благородным характером мужа его матери, тем не менее в свое время умершим, остался совершенно при одних своих средствах изболезненную страдающую, без ног матерью в одной из отдаленных губерний, сам же в столице добывал деньги ежедневным благородным трудом от купеческих уроков и тем содержал себя сначала в гимназии, а потом слушателем полезных ему лекций, имея в виду дальнейшую цель. Но много ли подучишь от русского купца за уроки по гривеннику, да еще с болезненной без ног матерью, которая, наконец, и своей смертью в отдаленной губернии совсем почти не облегчила его? Теперь вопрос. Как по справедливости должен был рассудить наш отпрыск? Вы, конечно, думаете, читатель, что он сказал себе так. «Я всю жизнь мою пользовался всеми дарами П. На воспитание мое, на гувернантыка, на излечение от идиотизма пошли десятки тысяч в Швейцарию, и вот я теперь с миллионами, а благородный характер сына П, ни в чем не виноватого в проступках своего легкомысленного и позабывшего его отца, погибает на уроках. Все то, что пошло на меня по справедливости, должно было пойти на него. Эти громадные суммы на меня, истраченные в сущности, не мои. Это была только слепая ошибка фортуны. Они следовали сыну П. На него должны были быть употреблены, а не на меня, порождение фантастической прихоти легкомысленного и забывчивого.